Глава семнадцатая. Арлейд. «Погоди, а как же мечи?» — спрашиваю я, пытаясь поспевать за широкими решительными шагами Бейза. А это сложно, когда меня постоянно отвлекают пышные розовые кусты. Солнечный свет идёт им на пользу. «Потом возьмём. Рожден хочет, чтобы я час или около потратил на рукопашный бой». Бормочет Бейз, жуя кончик длинной травинки. Фыркаю. Забавно, если учесть, что на днях мне удалось двинуть ему по яйцам. Бейс так быстро поворачивает голову, что я удивляюсь, как у него не ломается шея. «Прости, что?» Пожимаю плечами, массируя виски, пытаясь найти утешение в мягкой траве под босыми ногами. Он назвал это дешёвым приёмом. По саду разносится вкрадчивое мелодичное хихиканье, поражающее меня сладкой гармонией. А за ним сразу... Раздается то, что заставляет меня врасти в землю. Глубокий, грубый, знакомый, смех, рокочущий словно гром. Срываясь на бег по лабиринту троп, и бейс с руганью бросается следом, что только придает моим поискам ускорения. Огибая пышный благоухающий поворот, я резко застываю. Там, среди роз, моих роз, стоит самая потрясающая женщина из всех, кого я видела. Она высокая и статная. Охреной плащ даже не пытается скрыть фигуру, его разрез зияет от шеи до ступней, открывая длинные ноги, подчеркнутые коричневыми штанами, которые так облегают, что могли бы сойти за рисунок на коже, и песочную блузу, скроенную по всем изгибам фигуры. Если судить по одежде, ей вполне комфортно в собственном теле. У неё прекрасная кремового цвета кожа. Волосы цвета клубничного вина заправлены за ухо, украшенная по краю маленькими драгоценными камнями цвета ржавчины. Пухлые розовые губы, усыпанные веснушками щеки. Длинные густые ресницы достают до четко очерченных бровей, когда она смотрит на спутника снизу вверх. «Рордин — грубо высеченное совершенство. Мужчина, который обнимал меня прошлой ночью и баюкал, как будто это что-то значило». Он одаривает её улыбкой, почти усталой, но всё ещё улыбкой. Его улыбкой. Что-то внутри меня раскаляется до бела и замирает мертвенно-неподвижно. Бейс опускает ладонь мне на плечо, впивается пальцами, словно крюками. Я с размаху отвожу ногу и пинаю его в колено, вырывая гортанный стон, который привлекает к нам внимание Рордина. Улыбка исчезает, остаётся лишь непроницаемая каменная плита — Для меня никаких улыбок. Сегодня все они принадлежат той женщине. отмахиваясь от Бейза и уверенно шагаю вперёд, сжав кулаки. «Лейт», — произносит Рордин, и у меня по коже пробегают мурашки, будто он прошептал имя, прижавшись губами к моему уху. Осекаюсь на вдохе. Он никогда не зовёт меня «Лейт». И всё же я встаю перед ним, как дерево, что впивается в землю корнями, как когтями — Внутри расцветает бутон гнева, и вместо того, чтобы затушить буйное пламя, я хочу его раздувать. Баюкать и взращивать, пока мы с рожденным не обратимся в груды пепла. И тогда ветер подхватит нас и сплетёт воедино. И тогда наша смерть, наконец, даст хоть какой-то смысл этой бесконечной сраной головоломки. «Потому что я устала, так сильно устала, и мне так это не по нутру, Это женщина, что стоит среди моих рос и выманивает улыбки у мужчины, обычно безучастного, как надгробный камень. Он вскидывает бровь. Повисает долгая напряжённая тишина, и наши взгляды сталкиваются, словно скрещенные клинки. Да, это битва, даже война. Просто я не уверена, что стоит на кону. Над головой грохочет небо, но я даже не моргаю. Упрямо отказываюсь отвести взгляд, будто что-то глубоко внутри — неподвижная, безмолвная часть меня, полная болезненной осмотрительности, знает. Я стою на краю пропасти и нового рода, нежели та, что преследует меня в кошмарах. Той, что обладает властью меня погубить. В спину бьёт настойчивый океанский бриз, толкает выбившиеся пряди волос вперёд, словно они тянутся. У рождена трепещут ноздри, взгляд мельком падает вниз к моей шее, из горла вырывается низкое бархатное рычание. Этот звук возбуждает меня, как доза экзотрила, заставляет сердце колотиться о слишком хрупкие ребра и перекачивать кровь, густую, как мёд, согревает щёки, делает груди горячими, тяжёлыми. Мир вокруг нас будто застывает или, возможно, просто утрачивает значение. Я коротко выдыхаю и, несмотря на весь гнев, ловлю себя на том, что подаюсь вперёд, будто цветок, что тянется к лучу солнца. Откуда-то сзади Доносится кашель Бейза. Рордин, на его шее дёргается кадык, плавно отступает на шаг, раскалывая напряжение. И такое чувство, будто осколки вонзаются в мою пылающую уязвимую плоть. Мне отчасти хочется, чтобы эти раны были физическими, чтобы лилась моя кровь, заставляя его реагировать так же, как когда Дольси проколола мою кожу, напоминая ему о моей ценности, укрепляя тот мост, что между нами рушится». Мой взгляд цепляется за голый куст, который никогда не давал ничего, кроме зелёных, как мох листьев. Рордин прочищает горло, будто хочет избавиться от остатков напряжения. Или же он хочет избавиться от меня. В любом случае, мне больно. Орлеет. Полное имя, как пощёчина. И у меня чуть не подгибаются колени. «Да, Рордин». Судя по тому, как дёргается на его щеке желвак, я бы сказала, что мой вызывающий тон ему не нравится. Но я отказываюсь быть раненной дичью перед этим олицетворением женственности и самообладания, особенно когда я стою рядом и выгляжу, как тот голый розовый куст. «Это Зали», — указывает на неё Рордин резким взмахом руки. «Верховная владычица Востока». Смотрю на него долгое мгновение, прежде чем, наконец, перевести внимание на женщину, что вторглась в его личное пространство. Замечаю, что ее рука спрятана под плащом, который не спадает с нее словно дюна. Голова наклонена на бок, и выражение лица будто она прислушивается к нашим невысказанным словам и, может, ждет, когда я взорвусь. «Мои извинения. Не заметила вас», — говорю я и сую ей ладонь. Женщина приподнимает уголок рта, в её глазах загорается что-то сродни потрясению, и она высвобождает руку. У неё крепкая хватка и, на удивление, мозолистая ладонь. Значит, умеет сражаться. Она сильная и уравновешенная женщина, которая, очевидно, способна о себе позаботиться. Женщина, которая не стала бы присасываться к ордену, как новорождённый ягнёнок. «Впустит ли он её в своё логово?» Будет ли она истекать для него кровью? Горлу огнём подкатывает кислота, воздух вытекает из лёгких, как из рыболовной сети. Лейт, я так много слышала о тебе. Её дружелюбный голос струится, как шёлк, но в глазах цвета омбры скрывается настороженность которая от меня не ускользает. «Сильно в этом сомневаюсь», — говорю я, отпуская её руку. «И для вас, Орлейт, Бейс позади меня давится кашлем. Рордин хватает меня за локоть и тащит прочь. Сумка бьётся о бедро, пока я пытаюсь поспевать за его широкими мощными шагами. Ай! Но я когда меня волочат мимо Бейса, который стоит на месте, скрестив руки на груди и качает головой. Либо ему за меня стыдно, либо ему меня жаль. Оба варианта далеки от идеала. Рордин затаскивает меня за высокую изгородь и разворачивается — вторгается прямиком в мое личное пространство, и в его глазах бушует серебристая буря, которая раскалывает мою кожу. Это было грубо, незрело и так... Он замолкает на полуслове. Просто замолкает. «И так как, Рордин?» Его взгляд становится жестким. «Ничтожно», — выговаривает он с холодной, непоколебимой четкостью. «Это было простое объятие. Ничего больше, не зацикливайся». Сердце ухает в пятки, дыхание вырывается из лёгких, словно Рожден проткнул их острой палкой. Конечно, как глупо с моей стороны. Рожден скрещивает руки на груди, и мой взгляд устремляется к чернильной купле на его запястье. Двум браслетом, что соединяются вместе, но могут и разделиться. Рожден не утруждает себя этой штуковиной и надевает лишь на трибунал. У меня внутри поселяется тяжесть. «Ты... ты добиваешься её расположения?» Мой голос — хриплый шёпот. Его плечи чуть опускаются, и вместе с ними обрывается моё сердце. Я вижу в его броне вмятинку, мельчайшую, но такую красноречивую. Ему не всё равно, но только потому, что он чувствует передо мной ответственность. Неудивительно, что Рорден всегда заставляет меня выходить за привычные границы — Он хочет жить дальше, без тоскующей по его любви бродяжки, что тенью скитается по коридорам его замка. Рордин зажимает переносицу пальцами и вздыхает. Лейт. Он произносит мое имя так устало и все равно заставляет мое глупое сердце сорваться в голубь, и я ненавижу Рордина за это. «Просто ответь на вопрос, Рордин!» Я плачу ему по-своему, капля за каплей, так что заслуживаю знать, будет ли кто-то ещё здесь жить, ходить по коридорам, которые стали моей опорой. Я заслуживаю знать, будет ли женщина делить с ним логово, осквернять его своим запахом. Буду ли я видеть, как она тянет его за обеденный стол, делит с ним пищу, то, чего он никогда никогда не делает со мной? Именно последняя мысль и ломает меня, как сухую ветку. «Отвечай мне!» Рожденный глазом не моргает на мою жгучую боль. Он просто изучает меня взглядом долгое мгновение, как будто обдумывает, как бы так поудобнее меня взрезать. Какую часть бросить воронам на съедение первой? Спустя небольшую вечность он делает плавный шаг назад, разделяя нас океаном холода. Мне не нравится, как он отдаляется. От этого земля под ногами кажется шаткой, будто вот-вот расколется пополам и меня поглотит. «Я подумываю дать ей свою куплу», — произносит Рорден монотонно, как ни в чём не бывало. «В легких не остаётся воздуха». «Нет! Проклятье! Нет!» отшатываю спиной в густую листву. Перед глазами всё заволакивает туман, сердце подскакивает к горлу. Что-то внутри встаёт на дыбы, дикое и уродливое. Оно подталкивает меня обойти изгородь, схватить с зали заклубниченные волосы и вырвать ей зубами ерёмную вену. Послевкусие этой блудной мысли горчит на языке. Но он смеялся с этой женщиной, он ей улыбался. И не просто насмешливой улыбочкой, а неприкрыто и беспечно — «Единственный мужчина, который когда-либо мне так улыбался, — это Кай. А значит, связь, какова бы она ни была, между ней и Рорденом, особенная. Но купла...» В историях, которые я читала, мужчина предлагает вторую половину своей куплы женщине, лишь если она его единственная, истинная любовь, та, что предназначена ему судьбой. «На мгновение мне кажется, что я упаду в обморок», «Она... она твоя единственная?» Рордин распахивает глаза, а потом запрокидывает голову и хохочет так, что грудь ходит ходуном, но в этом звуке нет веселья. Он мрачный и жёсткий, словно камни бьются друг о друга. Злой смех стихает, и Рордин пронзает меня ледяным взглядом. «Ты правда читаешь всякое дерьмо, да?» «Цыганка и король ночи не дерьмо», — возражаю я, заставляя Рордина покачать головой. «Дерьмо, орлейт Единственное — это красивая ложь, которую фермеры плетут своим дочерям, чтоб те не шли на поводу у местного барда». «Местного барда?» — фыркаю, я гадая, как же так быстро сменился ход разговора. «Ну да». «Да», — рычет Рордин, подходя ближе, своей леденящей аурой заставляя мою кожу покрыться мурашками. Барда, который хочет и умеет спеть чарующую сказочку и умаслить обещанием любви, но в конце концов уничтожит твоё целомудрие, а потом насадит сердце на метафорический кол. Хмурюсь. Я думала, мы говорим про фермерских дочерей. Единственная рявка Этеруарденскаля зуба — это ложь, которую они плетут, чтобы юная девушка ждала, когда к ней придёт истинная любовь. чтобы она сперва приняла куполу, прежде чем раздвинуть ноги и дать порвать своё девичество. Он сверкает злой улыбкой, превращающей его лицо в маску, которая мне совсем не нравится. Ни капельки. При каждом сдавленном вдохе мне в спину колют аккуратно подстриженные ветви. Отступать некуда. Негде спрятаться от этой острой улыбки, которая разрезает меня на части. «Единственный Орлейд! Это сказочка!» трагедия которая спрятана за миленьким, и жили они долго и счастливо, но по своей сути это всё равно грёбаная трагедия. Если ты веришь всему, что читаешь, то когда, наконец, выйдешь в реальный мир, окажешься разочарована. От моего лица отливает вся кровь. Когда, наконец, выйдешь в реальный мир, я отворачиваюсь, отчаянно пытаясь избежать правды прямо перед собой. Я зарылась в почву, прижалась — И теперь я в одном неверном шаге от того, что меня вырвут с корнем. Горячая слеза, выскользнув, прокладывает дорожку по щеке и наполняет воздух солёным привкусом моих безответных чувств. Твёрдые пальцы обхватывают мой подбородок, заставляют вновь посмотреть Рордину в лицо. «Ты выше этого!» Пустая фраза бьёт в самое нутро, а произнесённая с этими непроницаемыми, как надгробный камень, глазами — Я в сырой земле и кормлю червей своим гниющим трупом. Потому что я не выше. Он в очередной раз преподносит мне испытания, которые я в первое же мгновение провалила. Рожден устремляет взгляд вниз, и я почти чувствую на губах его касание, лёгкое, как пёрышко, прежде чем он, резко развернувшись, носится прочь, словно его, как парус, подталкивает в спину ветер. «Сегодня ужин, Орлейд. Для всех четверых», — рявкает орден через плечо. «Приходи с аппетитом и без опозданий». Его слова раздувают из моего горя раскалённое пламя ярости. Это он говорит мне быть пунктуальной, когда я пялюсь на его пустующее место по три раза на дню последние девятнадцать лет? Оскалившись, направляясь в сторону конюшен. «Пусть Бейс этим утром...» Лёд прикладывает к своей коленке вместо моей тренировки. А я буду лошадиное дерьмо разгребать. Ведь, судя по всему, сегодня это самое выигрышное занятие.